Глава шестнадцатая В глуши от суеты мирской вдали Отшельника святого дни текли. Он спал на мху в пещере жизнь влача, Он ел плоды, пил воду из ключа, О боге думал, избегал людей И лишь молитвой занят был своей. Арнелл Читатель, вероятно, не забыл, что исход турнира был решен вмешательством неизвестного рыцаря, того самого, кто за свое равнодушие и безучастность получил сначала прозвище «Черного лентяя». Оказав помощь Айвенга, рыцарь, когда поединок закончился победой, тотчас покинул арену, и его нигде не могли отыскать, чтобы вручить награду за доблесть. Пока трубачи и герольды призывали его, рыцарь давно уже углубился в лес, держа путь к северу — избегая торных дорог. Он остановился на ночлег в маленькой харчевне, стоявшей в стороне от большой дороги. Там он узнал от странствующего менестреля, чем кончился турнир. На другой день рыцарь выехал рано, предполагая совершить длинный переезд. Накануне он так заботливо берег силы своего коня, что теперь имел полную возможность ехать без длительных остановок. Но чрезвычайно запутанные тропинки помешали ему выполнить свое намерение. К наступлению сумерек он достиг лишь западной границы Йоркшира, а между тем ночь надвигалась быстро, всадник и его лошадь были крайне утомлены, необходимо было подумать о ночлеге. Казалось, в местах, где очутился к тому времени рыцарь, негде было найти кров для ночлега и ужин. По-видимому, ему, как это часто случалось со странствующими рыцарями, Оставалось одно — пустить свою лошадь пастись, и самому лечь под дубом и предаться мечтам о своей возлюбленной. Но у черного рыцаря должно быть не было возлюбленной. Или, обладая таким же хладнокровием в любви, какое проявлял в битве, он не мог настолько погрузиться в мысли о ее красоте и непреклонности, чтобы забыть о собственной усталости и голоде. Любовные мысли, как видно, не могли заменить ему существенных радостей ночлега и ужина». Поэтому он с большим неудовольствием озирался вокруг, видя, что забрался в такую глушь, где хоть и много было лужаек, следов и тропинок, но было ясно, что они протоптаны пасущимися стадами или дикими оленями и теми охотниками, которые за ними гонялись. До сих пор рыцарь держал свой путь по солнцу, но оно уже скрылось за дербеширскими холмами и легко было сбиться с дороги. Тщетно пробовал он, выбирать торные тропы в надежде наткнуться на пастушеский шалаш или домик лесного сторожа. Все было напрасно. Тогда, не надеясь больше на себя, рыцарь решил положиться на чутье своего коня. По собственному опыту он хорошо знал, что лошади нередко обладают удивительной способностью находить нужное направление. Как только добрый конь, изнемогающий под тяжелым седаком в боевых доспехах, почувствовал по ослабленным поводьям, что он предоставлен собственной воле, силы его как бы удвоились. До сих пор он только жалобным ржанием отзывался на понукание и пришпоривание. Теперь же, словно гордясь оказанным ему доверием, он насторожил уши и пошел гораздо быстрее. Выбранная им тропинка круто сворачивала в сторону от прежнего пути, но, видя с какой уверенностью его конь двинулся по новой дороге, Рыцарь не противился ему. Конь оправдал такое доверие. Тропинка стала шире, утоптанная, а слабый звон небольшого колокола указывал на то, что где-то поблизости есть часовня или хижина отшельника. Вскоре рыцарь выехал на открытую поляну. На другой стороне ей возвышался огромный утес с крутыми, изъеденными ветром и дождем серыми склонами. Кое-где в его расщелинах пустили корни и росли дубки и кусты астралиста. местами густой плющ зеленый мантии окутывал склоны и колыхался над обрывами, подобно султанам, над шлемами воинов, придавая изящество тому, что само по себе было грозно и внушительно. У подножия скалы, прилепившись к ней одной стеной, стояла хижина, сложенная из неотесанных бревен, добытых в соседнем лесу. Щели, которые оставались между ними, были замазаны глиной, смешанной с мхом. Перед дверью воткнуто было в землю очищенное от ветвей молодое сосновое деревце с перекладиной наверху, служившее бесхитростной эмблемой креста. Немного правее из рассеянной утеса выбивалась прозрачная струя воды, падавшая на широкий камень, выдолбленный наподобие чаши. Переполняя этот естественный бассейн, Вода переливалась через край на поляну, и, проложив себе естественное русло, журча текла по ней, чтобы потеряться в ближайшем лесу. Возле источника видны были развалины очень маленькой часовни с обвалившейся крышей. Все здание когда-то было никак не больше 16 футов в длину и 12 в ширину, а низкая крыша покоилась на четырех концентрических сводах, опиравшихся по углам на короткие толстые колонны. Еще были целы две арки, хотя крыша между ними обрушилась. Низкий закругленный вверху вход в эту старинную часовню был окрашен высеченными из камня зубцами наподобие зубов акулы, что нередко встречается на древних образцах орнамента саксонского зодчества. Над порталом на четырех небольших колоннах возвышалась колокольня, где висел позеленевший от времени и непогод колокол. Его слабый звон — и слышал в лесу «Черный рыцарь». В полумраке сгустившихся сумерек открылась взором путника эта мирная и спокойная картина, внушая ему твердую надежду на пристанище, так как одной из непременных обязанностей отшельников, удалявшихся на житье в леса, было гостеприимство, оказываемое запоздавшим или сбившимся с дороги путником. Рыцарь не терял времени на то, чтобы рассматривать в подробностях описанную нами картину, а соскочив с коня и поблагодарив святого Юлиана, покровителя путешественников, за неспослание ему надежного ночлега, древком копья постучал в дверь хижины. Довольно долго никто не отзывался, и когда он, наконец, добился ответа, нельзя сказать, чтобы он был приятным. «Проходи мимо», — послышался низкий, сиплый голос, — «Не мешай служителю Господа и святого Дунстана читать вечерние молитвы!» «Преподобный отец», — сказал рыцарь, — «я бедный странник, заблудившийся в этих лесах, воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство». «Добрый брат мой», — отвечал обитатель хижины, — «при святой деве и святому Дунстану угодно было, чтобы я сам нуждался и в милосердии, и в гостеприимстве. Где уж тут оказывать их?» «Моя пища такая, что и собака от нее отвернется, а постель такая, что любая лошадь из барской конюшни откажется от нее. Проходи своей дорогой, Бог тебе поможет». «Да где же мне искать дорогу?» — возразил рыцарь. «В такой глуши, да еще темной ночью». «Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, это преддверие, укажи, по крайней мере, мне, в какую сторону ехать». «А, я тебя прошу, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость», — сказал пустынник». «Ты и так заставил меня пропустить молитвы, одну патер, две ави и одну кредо, которые я, каянный грешник, должен был, согласно своему обету, прочитать до восхода луны!» «Дорогу! Укажи мне дорогу!» — заорал рыцарь. «Хоть дорогу-то укажи, если ничего больше от тебя не дождешься!» «Дорогу!» — отвечал отшельник. — «Указать нетрудно!» Как выйдешь по тропинке из лесу, вот тебе тут будет болото, а за ним река. Дождей на этих днях не было, так что через нее, пожалуй, можно переправиться. Когда переправишься через брод, ступай по левому берегу, только смотри, не оборвись, потому что берег-то крут. Да еще я слыхал, что тропинка в некоторых местах осыпалась, а тут уже все прямо. Что же ты тропинка осыпалась, и крутизна, и брод, да еще и болото прервал его рыцарь. «Ну, сэр-отшельник, будь ты хоть расцветой, не заставишь ты меня пуститься ночью по такой дороге. Я тебе толком говорю. Ты живешь подаянием соседей и не имеешь права отказать в ночлеге заблудившемуся путнику. Скорее отпирай дверь, не то клянусь небом, я ее выломаю». «Ах, мой друг, — сказал отшельник, — перестань надоедать мне. Если ты принудишь меня защищаться мирским оружием, тебе же будет хуже». В этот момент отдаленное ворчание и не собак, которое путник слышал уже давно, превратилось в яростный лай. Рыцарь догадался, что отшельник, испуганный его угрозой ворваться насильно, кликнул на помощь собак, находившихся внутри. Взбешенный этими приготовлениями, рыцарь ударил в дверь ногой с такой силой, что стены и столбы хижины дрогнули. Пустынник, Как видно, не желая вторично подвергать дверь такому удару, громким голосом закричал. «Имей же терпение! Подожди, добрый странник, сейчас я сам отопру дверь, хотя не ручаю, что этим доставлю тебе удовольствие!»